Глава 24. Колесо крутится. Миссис Лаура сидела и смотрела в окно, в стекле которого отражался освещенный экипаж, мелькающий на фоне проносящейся тьмы. Она улыбнулась своему едва различимому отражению. Лицо в дымке, с глазами в тени и победной улыбкой. Колесо судьбы все еще вращалось для нее. А раз их судьбы были связаны, Оно вращалось и для мисс Фрой. Маленькая старая дева оказалась в опасности, но она была упрямой оптимисткой. Она цеплялась за надежду, что в конце концов все наладится, и она наконец-то вернется домой. Мисс Фрой любила свой дом с той страстной и странной любовью, что толкает ярых патриотов покидать родину и заставляет мужчин изменять Джона. Как и они, она оставила то, что любила больше всего ради радости возвращения. Это особенное отсутствие было волнующим переживанием. В первые шесть месяцев эмиграции ее радовала новизна жизни в полукоролевской обстановке. Все было таким преувеличенным и нереальным, что у нее возникло смутное ощущение, будто она попала в какую-то сказку. Она блуждала и терялась в лабиринтах колонных залов и золоченных покоев. Бесконечные мраморные лестницы, бесчисленные галереи. Все это дублировалось в гигантских зеркалах. Так что, казалось, как минимум половина замка была иллюзией. Пейзажи, от красоты которых захватывало дух, обладали тем же ошеломляющим ощущением нереальности. В своих письмах к семье она даже перестала пытаться описывать синие и лиловые горы с белыми вершинами, прорывающими небо, бурлящие нефритовые реки, зеленые долины и отвесные скалы. «Не хватает прилагательных», — писала она. Но все это просто потрясающе. Однако, как по расписанию, когда подошел седьмой месяц ее отсутствия, восторг начал меркнуть, и она стала замечать минусы жизни в замке. Прежде всего она больше не терялась, и мраморных лестниц стало меньше, ведь она раскусила фокус с зеркалами. Появились и другие неприятности: блохи в густых коврах и мягкой обивке. Собак было много, а слуг мало. Ее огромная спальня, напоминавшая театральную королевскую сцену, оказалась холодной и неуютной. Огромная расписная печь, похожая на алтарь, топилась плохо. На ужин подавали десять блюд, но всего один набор столовых приборов, который приходилось очищать хлебом. Мужчины были красивы и вежливы, но ни один не догадывался, что перед ними — кудрявая девушка, которая когда-то увлеченно отказывала викариям. До окончания срока ее пребывания оставалось еще пять месяцев, а тоска по дому уже стала невыносимой. Жажда вернуться в скромный каменный домик, утопающий в яблоневом саду, и смотрящий на сельское кладбище, превратилась в навязчивую мечту. Устав от театральных пейзажей, она с радостью бы отдала все горы и реки за один уголок английского луга с вязами и утиным прудом. Накануне возвращения ее волнение было столь велико, что она не могла уснуть в предвкушении путешествия. Ей не верилось, что это происходит по-настоящему, хотя чемоданы были уже собраны и промаркированы. В одном из чемоданов лежало грязное белье, предназначенное для основательной стирки. Она тайком стирала свои вещи в ванной, поскольку видела, как много ведер выливается в прекрасную зеленую реку, служащую общественной прачечной. Лежа и ворочая сбоку на бок мисс Фрой услышала слабый рев двигателя, приглушенный расстоянием до высокого комариного писка. Это был ночной экспресс, который проезжая дальше по долине будил тоскующих по дому постояльцев отеля и увлекал за собой их мысли точно какой-то гигантский крысолов. Точно так же, как и было Сайрис, теперь он поднял маленькую леди с постели. Она подбежала к окну и как раз успела увидеть, как он пронесся над краем ущелья. Словно золотой луч света, скользящий в темноту. Завтра вечером и я буду в экспрессе, торжествующе подумала она. Она с восторгом предвкушала свое долгое путешествие этап за этапом, границу за границей, пока она не доберется до маленькой грязной станции, которая была просто привалом, построенным среди пустых полей. Никто там ее не встречал. Отец боялся, что неуклюжий сок в своем восторге может броситься на локомотив. И тоже попытаться его лизнуть. Но чуть дальше в конце тропинки ее будут ждать. И при этой мысли глаза мисс Фрой увлажнились. Хотя даже тогда она не сочтет себя окончательно дома, пока не пробежит через полутемную калитку и сад, залитый звездами, и не увидит, как из открытой двери струится свет. Мама! прошептала она с комком в горле, и вдруг сердце ее сжалось от страха. «Я никогда прежде так не тосковала по дому», — подумала она. «Это не предчувствие ли? А вдруг? Вдруг что-то случится, и я не смогу вернуться». И что-то действительно случилось. Столь чудовищное и невероятное, что в это трудно было поверить. Такое больше подошло бы кому-то другому, но только не ей. Сначала она была уверена, что ей быстро помогут. Она сочла за удачу встречу с той милой английской девушкой. Они были землячки и на нее можно было положиться. Ведь если бы все было наоборот, она бы разобрала весь поезд по винтам, лишь бы найти подругу. Но время шло, а ничего не происходило. И в душу закрались сомнения. Девушка перенесла солнечный удар и чувствовала себя нехорошо. Возможно, ей стало хуже, может, она серьезно заболела. А кроме того, как объяснишь ситуацию, не зная языка? Была и другая, более страшная мысль. Аэрис, возможно, попыталась вмешаться и сама попала в тот же страшный механизм, который поглотила и мисс Фрой. От этого представления губы ее покрылись потом, от отчаяния и страха. И вдруг поезд начал тормозить. Грохот и гул перешли в скрежет, и с мощным рывком локомотив остановился. «Они хватились меня», — подумала она с ликованием. «Сейчас начнут обыскивать поезд» и вновь она увидела в воображении свет, льющийся из открытой двери родного дома. Ожидая в счастливом волнении, она не знала, но была бы удивлена и растрогана, что прекрасная новобрачная, похожая на кинозвезду, думала в этот момент о ней. Хотя она была всего лишь пешкой, именно мисс Фрой была центральной фигурой в заговоре, целью которого было вернуть ей свободу. В ту самую минуту профессор стоял в коридоре, прямо рядом с купе миссис Лауры. Ей оставалось лишь позвать его. И процесс освобождения мисс Фруй был бы запущен. Поскольку до Триеста было еще достаточно времени, она откладывала решение, чтобы быть уверенной в правильности своего решения. Как только она зажжет спичку, остановить пламя публичности уже будет невозможно. На самом деле ее решение было давно принято. Хотя она и обнаружила недостатки адвоката, именно он был той главной наградой, ради которой она и играла. Когда она станет леди Браун, сэр Перевел будет всего лишь мужем, и с этим полезным домашним животным она знала, как обращаться. Раньше ее унижало осознание, что в его планы не входит брак, и в попытках понравиться ему она выработала у себя комплекс неполноценности. Тактика королевского разгрома ей подходила больше. Голос у нее был высокомерным, когда она обратилась к адвокату. «Почему мы остановились?» — спросила она, глядя на убогую платформу, смутно различимую в свете нескольких мигающих огней. «Граница», — объяснил адвокат. «Нам обязательно выходить из машины и проходить таможню». «Нет, это возьмут на себя таможенники». «Что творит этот сумасшедший с заерушенной прической?» Адвокат нахмурился, когда Хейер вбежал в телеграфное отделение, перекрикивая на ходу охранника, который что-то вопил ему в ответ. Судя по всему, завязалась настоящая словесная перепалка, но для английских пассажиров она оставалась непонятной. На самом деле молодому человеку пришло в голову, что он сэкономит время в Триесте, если воспользуется остановкой и отправит телеграмму миссис Барнс в Бат, Англия. Однако эту идею не разделяли его соотечественники. Дуржак нас задерживает», — пробурчал адвокат, поглядывая на часы. К его удивлению, Лаура оставалась совершенно спокойна, когда речь зашла об угрозе их расписания. «Это важно?» — протянула она с беззаботным тоном. «Мы все равно доберемся. «Мы можем опоздать на пересадку. Времени у нас в обрез. Это напомнило мне кое-что». Я подумал, может, нам лучше расстаться еще до приезда в Италию. Мы можем столкнуться с кем-нибудь из наших знакомых. Лично я бы не сравнивала Италию с площадью Пикадилли. Но все же она есть на карте. Что ты собираешься предпринять? Я мог бы сесть на экспресс триест Париж. Ты сможешь самостоятельно добраться до Милана? Абсолютно. Я найдусь. Или меня найдут. В любом случае, я умею за себя постоять. В ее голосе звучали нотки уверенности. Те самые, что бывают после увольнения поваров. Ведь профессор только что ушел в свое купе. Она поднялась, чтобы последовать за ним, как вдруг в конце коридора появились таможенники. Этот досмотр был жизненно важен для мисс Фрой. Поскольку Лаура не хотела, чтобы ее прервали, она пожелала, чтобы осмотрели багаж профессора. Тем временем адвокат уловил что-то в сложившейся ситуации, что стало поводом для нескольких вопросов. «Почему у тебя такой серьезный вид?» — спросил он. «Ты забываешь, что для меня это может быть серьезным. Мы ведь не расстанемся навсегда, правда? Я могу встретиться с тобой в Лондоне. Как мило!» Теперь, когда ее гордость перестала быть преградой между природной женственностью и самовыражением, Лаура почувствовала себя хозяйкой положения. У нее была выигрышная карта. Интересно, сказала она. Смогу ли я выносить фамилию Браун после того, как была миссис Пармайтер? Представится ли такой случай? Если будет развод, ты не сможешь меня подвести. Так ведь не принято, правда, дорогой. Но милые разводы не будет. Я в этом не уверена, сказала Лаура. Ты ясно дал мне понять, что не дашь своей жене оснований для развода. Но она прочтет о нас в газетах. А этого не потерпит ни одна женщина. Ты, кажется, очень уверена в своей публичности. Может, ты лучше меня разбираешься в том, что может случиться. Адвокат сердито посмотрел на нее как на враждебно настроенного свидетеля, потому что понял угрозу, таившуюся в ее улыбке. Она хотела ускорить развитие событий я могу заверить тебя в одном, — холодно произнес он. если твой муж подаст в суд, ты можешь потерять свое славное имя, но тебе не придется идти на более крупные жертвы. Одна леди Браун уже есть. моя жена никогда со мной не разведется. Лаура уставилась на него с недоверием. Ты хочешь сказать, что она все спокойно примет? — спросила она. Оппозиция разве имеет значение. «Дело в том, что у нас полное взаимопонимание. Было бы против наших общих интересов когда-либо расстаться. Но я думаю, что реальной угрозы огласки нет. А ты как считаешь?» Он знал, что выиграл спор, и она тоже это понимала. Его спокойный ровный голос будил в лауре тлеющую страсть. «Если бы она была», — сказала она. «Кажется, что я одна рисковала потерять что-то». Ты хвастаешься, что твоя жена не даст развода. Мой муж развелся бы, и я благодарна Богу за это. По крайней мере, я замужем за настоящим мужчиной с нормальными человеческими чувствами. Адвокат инстинктивно подкрутил монокль, стараясь сохранить достоинство. Боюсь, я тебя разочаровал, сказал он. Я и не думал, что даю тебе надежды на что-то большее, чем приятный и нетривиальный отпуск. Прежде чем Лаура успела что-либо сказать, в их купе вошел таможенник и очень вежливо и услужливо осмотрел багаж и паспорт уважаемого англичанина и его прекрасной невесты. Когда он ушел, профессор снова появился в коридоре, все еще попыхивая трубкой. Лаура вздрогнула при виде него, потому что он напомнил ей о том, чего она едва не лишилась, из-за преждевременного разоблачения. Ее прекрасный дом, ее положение в обществе. Ее респектабельность и, возможно, даже ее дети. все это было бы потеряно ради мужчины, который не женился бы на ней. «Слава богу, я сперва решила проверить его», — подумала она. Ее открытие обернулось потерей для мисс Фрой. Экспресс вез призрачного пассажира, чей паспорт, хоть и был в порядке, так и не проверили. Как опытная путешественница, мисс Фрой поняла, что произошло, когда поезд начал медленно двигаться во второй раз. «Граница», — подумала она. Но в короткий промежуток между посадкой таможенников и их высадкой она пронеслась через целый круг эмоций, вырвалась из полуночи в солнечный свет, а потом через сумерки тревожного ожидания, отложенные надеждой и беспокойства, снова погрузилась во тьму. Поезд мчался вперед.